Доктор Кромби. Печальные обстоятельства моей жизни заставили вспомнить некоего доктора Кромби и разговоры, которые он вел со мной в далекой юности. Он работал врачом в школе, пока его эксцентричность не стала достоянием общественности. Вскоре после ухода из школы Число его пациентов сократилось до нескольких стариков, таких же эксцентричных, как и он сам. Я помню полковника Паркера, британского еврея, мисс Уоррендер, державшую 25 кошек, некоего Хораса Тернера, который изобрел систему превращения национального долга в национальный кредит. Доктор Кромби жил один, Неподалеку от школы, в домике из красного кирпича на Кингсроуд. К счастью, у него имелось небольшое состояние, позволявшее сводить концы с концами, потому что в итоге его работа свелась к бумажной. Он писал длинные статьи для Ланцетта и британского медицинского журнала, но их никогда не публиковали. Телевидения тогда еще не было а не то ему нашлось бы местечко в одной из образовательных программ и тогда его взгляды стали бы известны куда более широкому кругу людей, а так они не вышли за пределы бэнгстода И кто знает каким бы был результат? говорил он искренне и достаточно убедительно во всяком случае на мой неискушенный взгляд. Наша школа Основанная при короле Генрихе VIII как начальная, к 20 веку попала в ежегодный справочник «Лучшие государственные школы». Многие мальчики приезжали только на занятия, и я в том числе, потому что Бэнкстед находился всего лишь в часе езды на поезде от Лондона, а в те времена компания London Midland and Scottish Railways четко обслуживала пассажиров. Если бы доктор Кромби работал в школе-интернате, где ученики долгими месяцами жили в изоляции, как в тюрьме, его идеи распространялись бы крайне медленно. К тому времени, когда мальчик уезжал на каникулы, многие любопытные подробности забывались, и родители, жившие в разных частях Англии и практически не контактировавшие друг с другом, не могли собраться и проверить достоверность странных рассказов своих сыновей. В Бэнкстеде все обстояло иначе. Родители общались, бывали на школьных мероприятиях, но даже здесь прошло немало времени, прежде чем деятельность доктора Кромби привлекла внимание.